Глава 22 «Стеклянный пегас». А утром к Савьеры впрямь ушел. Я, честно, не ожидала, что он так и не скажет, куда именно направляется, и признаться меня за дело. Мы же вроде как команда, а еще семья. С такими мыслями я и зашла в квартал мехов, окунувшись в знакомый шум работающих машин и механизмов, крики людей, командующих и организовывающих процесс. На первый взгляд все вокруг виделось хаосом. Все куда-то бежали, что-то несли, делали. А потом, стоило присмотреться, становилось ясно, что сами мехи работают подобно своим механизмам. Каждый человек — точно винтик или вращающаяся шестеренка, движение без которой становится везде. Мальчишки-подмастерия, похожие на воробьев, такие же мелкие и коричневые в куртках и комбинезонах шныряли повсюду, разнося записки и послания. Пару раз на меня налетали едва не сбили с ног но, извинившись, подхватывались и бежали дальше. А у мастера юга было по обыкновению спокойнее. Стекольчик не любил суеты и гаммы. Надежные двери толстые окна отсекали лишние звуки. Сам мастер нашелся в цехе. За работой юга проводил не так много времени. Жаловался, что руки уже не годятся для тонкой работы стеклодува. «Добро пожаловать, Линда», — поприветствовал мех. «Подожди несколько минут, я почти закончил, да». Он привычно и быстро отдавал какие-то одним мехом понятные команды своим подмастерьям, отдельно подозвал несколько мальчишек-посыльных, которые тут же, стоило мастеру их отпустить, разбежались из цеха. Стоя в сторонке, чтобы не мешать, я наблюдала, как в умелых руках меха черное вулканическое стекло приобретает форму коня, а еще через минуту черного пегаса с распростертыми крыльями в полете. «Похож или не очень?» Поинтересовался Хьюга, придирчиво оглядывая своё творение. «Вылитый», — подтвердила я, рассматривая Пегаса, лежащего на ладони в защитной перчатке. От фигурки ощутимо шёл жар, но он быстро остывал. Глаза, синие камушки, судя по магическому фону, крохотные накопители. Интересно, для чего ему магия? «Удивительно, как вы по памяти передали столько деталей. И крылья пропорциональные, ни длиннее, ни короче». Это глаза. Хьюго моргнул. По стекло не требовало увлажнения. Моргание для меха скорее привычка. Они не только видят, но и запоминают. Я долго их совершенствовал. Менял на улучшенные. Первые были простые. Плохо видели и почти не различали цвета. Следующие чуть лучше, да. Но цвета я продолжал путать. Так постепенно я стол сдал глаза почти. Неотличимые от человеческих, да а потом решил, что этого мало, и раз у меня всё равно искусственные глаза, то я должен получить от них столько, сколько возможно. Теперь я безошибочно измеряю расстояние. или кого-то на глаз весьма приблизительная мера. У меня точность до толщины волоса, и если я видел Пегаса, то всегда могу повторить его пропорции. Это потрясающе. Только и смогла сказать я. Человеческие возможности не знают границ, их юга. Живое тому доказательство. Раньше мастер про своё зрение не говорил. Тем удивительнее было от него услышать подробности. «А вы не думали изготавливать их массово? Как целитель я не могла не оценить все перспективы. Эти множество людей проблемы со зрением, а некоторые и вовсе живут слепые. И не всем целители в силах помочь, а тут такой шанс». Думал и даже пытался. Мастер привёл меня к себе в личную комнату, где, конечно же, принялся заваривать традиционный чай из трав. Вся беда в том, что я создавал глаза для себя. Пусть магией мы почти не владеем, но и те крохи, что есть, позволяют работать с материей, рождая нечто новое. Если кому-то взять и просто вставить чужие глаза, они не приживутся и не начнут видеть. Нужно сродниться, срастись, стать. Одним целым. Юга поставил передо мной кружку. Стеклянную, конечно. И стеклянную ложку в ней. Здесь почти всё, если оглядеться, было стеклянным. Маленький стеклянный мир. И оказалось, что созданные чужими руками глаза не готовы служить своему владельцу. Ведь чтобы вещь ожила, в неё нужно вложить частичку себя. Фьюга взял у меня пегаса и поставил на стол, осторожно провёл пальцами по голове, по шеи, по спине, и фигурка дрогнула. Сначала я решила, что мне почудилось. Но вот стеклянный пегас сделал первый неуверенный шаг. За ним второй, третий. Дёрнул хвостом, проверив на месте ли, и неуверенно взмахнул прозрачными крыльями. Затем пара быстрых скачков, и пегас прыгнул в попытке взлететь. Я хотела крикнуть, что разбег должен быть больше, но не успела. Ожившая фигурка стремительно взмыла вверх, но не удержался и упала на пол. Я бросилась поднимать, и, наверное, совсем не удивилась бы, если бы Пегас жалобно заржал, но он опять стал всего лишь красивой статуэткой. Ещё и крыло отломилось. И от ухвалённого меховского стекла. Заряд магии кончился. Или ошибка создателя? Я растерянно посмотрела на Хьюга, равнодушно наблюдавшего за своим творением. «Его можно починить?» Неуверенно спросила я, заранее предвидя ответ. «Нет». В голосе мастера мелькнуло удивление. Это всего лишь пробный образец. Я подумаю, как его улучшить, чтобы не падал. Мехи никогда не оставляли неудачные экземпляры и уничтожали их без сожалений. «Ведь у вас все ударопрочное. Почему же он разбился?» «Чтобы фигура двигалась стекло не должно быть прочным. Наоборот, структура очень хрупкая, да. что он должен хорошо летать. Ему нужно брать разбег, чтобы взлететь». Во всяком случае, настоящие взлетают именно так. Сначала набирают скорость, а потом подключают крылья. Мех кивнул, а я держала Пегаса с отломанным крылом и не спешила отдавать Создателя. Можно я оставлю его себе? Почему-то от мысли, что его выкинут или пустят на переплавку, сердце болезненно сжалось. Черная стеклянная статуэтка слишком напоминала фарга. «Дай сюда». Мех протянул большую ладонь. Да не бойся, ничего не сделаю». Я с сомнением отдала Пегаса, надеясь, что мастер не способен на злые шутки и не швырнет у меня на глазах крылатого коня в урну. Но Хьюго приставил крыло к туловищу, накрыл его рукой и абсолютно целым вернул мне. «Спасибо». Пегас стал рядом с кружкой и блеснул мне синим глазом. «Ты хотела что-то спросить, да?» Мех взял свою кружку и уселся напротив. Каждый раз я смотрела на стеклянные стулья и и недоумевала, как они выдерживают немалый вес крупного меха. А теперь, когда я видела, как заклядание расщепления, и то не взяло пробирки. Уже неудивительно совсем. Да вот... Спросить или не спросить. Теперь, глядя на меха, взять и выдать, а вы не знаете, где достать кровь дракона? Не так-то просто. Твоё исследование удалось. Почти. В науке отсутствие результата тоже считается результатом. Мы уперлись в небольшую проблему. Какую? Для успешного завершения нужна драконья кровь, может? Вы знаете, возможно ли ее достать? Мех не спешил с ответом. Возможно, все, Линда. Посмотри на мои глаза. Они из стекла, но видят лучше обычных. Все в моем возрасте близорукие, носят стеклянные линзы. Мои же линзы уже здесь. Мастер поднес палец к веку «А вот нужно ли это? Совсем другой вопрос. Да. Нам очень нужно. Если Хьюга не ответил сразу отказом, значит, действительно возможно. Я не слышал о том, чтобы кто-то в последний год смог вернуться от драконов. Попытки были, но ни одна не увенчалась успехом, да. Но я спрошу, обещать сама понимаешь, ничего не могу». «Спасибо, это уже больше, чем я рассчитывала». Мех покачал головой. Он никогда не высказывал ни одобрения вслух, оставляя за каждым право на собственные ошибки. Но моя затея и просьбы ему однозначно не понравились. Выглядел он задумчивым. И дальше я злоупотреблять временем мастера не стала. Поблагодарила за чай и подарок, для которых Юга дал мне небольшую корзинку, и вышла обратно в шумный квартал. «Ну что ж, к мехам я сходила всяко не зря». Не знаю, получится ли с кровью, но красивый черный пегас у меня уже есть. Интересно все-таки, как именно он ожил. Стекло ведь не гнется, не резина. А он так натурально махал крыльями. Стоило об этом подумать, как пегас опять шевельнулся. Я подняла корзинку, чтобы получше разглядеть и попытаться разгадать, как это происходит. Как стеклянная статуэтка совершенно своевольно выпрыгнула и полетела. Вернее, спланировала за ближайший угол дома. «Стой! Куда же ты?» Я кинулась за ней, подхватив руки у самой земли. «Куда же ты прыгаешь, без Бестолыч? Потеряешься же!» Пожурила я Пегаса, решив больше не выпускать его из рук. Но не успела я обернуться, как буквально на глазах сверху упала решетка, отрезая меня от улицы. Я бросилась было к ней, но прикосновение так обожгло руку, что я зашипела и едва не выронила статуэтку. Сзади раздался металлический скреж второй решетки. По стенам пробежали голубые волны прозрачно намекая, что лучше бы ни до чего не дотрагиваться. Но оглушить магию мехи всегда умели. С магами у них имелись давние счёты. Искры на моих руках погасли, не позволив даже собрать силу в руках. Отлично. Просто замечательно. Не успела я как следует осмотреть неожиданную ловушку, в которую так глупо угодила. Как всё вокруг пришло в движение, и заработал подъёмный механизм. Пол подо мной дрогнул, и плавно поехал наверх, на следующий уровень. Да, под самым куполом мне пока бывать не доводилось. Всегда мучило любопытство, что же там такое важное у мехов, скрытый от посторонних глаз. Вот и узнаю. Жаль, что при несколько неприятных обстоятельствах. Пегас затрепыхался в моих руках, но я только крепче его сжала, не боясь сломать. «Будешь дергаться, разобью», — пригрозила я. В том, кому стоит потом сказать спасибо за расширение моего кругозора, сомневаться не приходилось. Но пока я не злилась, ничего плохого со мной не произошло. Паниковать рано. «Рано паниковать, Линда», — повторила про себя для большей уверенности. Вот и решётка снова отъехала, правда, не с той стороны, откуда я вошла, с противоположной. Передо мной растянулся длинный коридор с забранными в проходами, при всём желании, куда ни надо не свернёшь. Хвататься за что попало, больше не спешила. Правая рука уже покраснела и горела от ожога. Надеюсь, хотя бы без волдырей обойдется. и те не спешила, решив осмотреться. К тому же вне подъемника магии снова вернулась ко мне, придав немного уверенности. Но из какого-то крысиного хода вынырнул мальчишка. Самые обычные, которых внизу шныряет предостаточно. Кожная куртка, комбинезон, шапка с завязками и очками, из-под которой торчали светлые вихры. Я вас провожу, идите за мной. По-взрослому скомандовал он. Идти я не спешила. Сначала присела на корточки и заглянула в дыру, откуда вылез посыльный. Под куполом устроена сложная система вентиляции, обеспечивающая приток воздуха. А еще мехи научились этот самый воздух летом охлаждать, а зимой нагревать. Так что под куполом круглый год царила примерно одна и та же комфортная температура. И данный лаз представлял собой один из воздуховодов, в котором пролезет небольшой ребенок лет восьми сейчас стоявший передо мной, но никак не взрослая женщина, да еще и длиннее обычного. Мальчишка слегка пританцовывал от нетерпения. Сам он был похож на омеховскую куклу. Я видел их на витрине ближе к главному входу. Такие, на шарнирах, приходящие в движение от небольшого прикосновения. Вот и мой провожатый был такой, как на шарнирах. У него ведь наверняка еще куча дел и важных поручений, а я сомневаюсь, тяну время и задерживаю маленького человека. «Идем». Вздохнула я, поднимаясь во весь рост. Если мехи решили меня куда-то привести, то все равно сделают. Просто так из квартала мне уже не выйти. Будем надеяться, что Хьюга не желает мне зла. Да и стеклянный пегас очень красивый. Мы пару раз свернули, поднялись по лестнице, выйдя в небольшое круглое помещение под самым куполом. Надо мной неспешно плыли облака. Умиротворяющая картина. Особенно с учетом того, что единственная дверь, через которую я вошла, закрываться не спешила так что я почти не переживала и ждала. Мальчишка исчез, стоило мне пройти в комнату, а я осталась. Может, это поставщик драконьей крови решил со мной таким образом встретиться и поговорить, а я сбегу. Нехорошо выйдет. Мысль позабавила, да уж, интересный был бы поворот. Жаль, маловероятный. Добрый день, маэстрес. И от обычного приветствия у меня, кажется, волосы по всему телу стали дыбом. И виной тому неизмененный артефактом голоса от того безжизненной, обезличенной и лишенных всяких интонаций. Просто я сразу догадалась, кто передо мной. Не поплачу с капюшоном и маски, скрывающие лицо, слишком подходящее под описание майка, а по всеобъемлющей давящей силе, от которой ноги сами подгибались. Только чудом я не упала на колени, покачнувшись, но устояв под натиском чужой воли. И это не эмпатия, это нечто большее. Полное подчинение, застилающий разум ломающая любые щиты. Хотя какие щиты? Я бы не выставил ни один, даже самый простенький. Мужчина, точно не женщина по прорисованной плачевом фигуре, прошел и прикрыл за собой дверь. Никаких замков, будто захоти я уйти, без проблем покину небольшую круглую комнату. Впрочем, какой там уйти, один шаг и тот сделать не удавалось. Мы вдвоем в комнате, абсолютно ясно, что сбежать не получится. Стоя перед незнакомым человеком, я чувствовал себя обнажённый. Все мои чувства, эмоции, переживания, он вытягивал всё наружу, оставляя оголённые нервы, словно струны, касаясь по очереди то одной, то другой, то сразу нескольких. Я каждый раз драгивала, когда перед глазами вспыхивали разноцветные круги. Хотелось отвернуться, отойти, закричать, но я больше себе не принадлежала. Это одновременно было чудовищно и восхитительно. Такая сила и мощь завораживали, Пусть я и понимала, кто стоит передо мной. Убийца. От осознания в голове что-то взорвалось, и ноги все-таки подкосились. Но упасть мне не позволили. Странно. Сквозь шум в ушах я невольно отметила, что меня подхватили и по возможности осторожно усадили на пол. Какая трогательная забота. Мужчина усмехнулся. Ах, да, он же считывает мои эмоции. Я попробовала собрать в себе всю ненависть и презрение, на которое была способна она прекрасно понимала, что это не более чем детский жест. Ему от моих чувств нетепло, не тепло, ни холодно. «Не стоит напрягаться, мастерс», — подтвердил мое подозрение человек. «Давайте поговорим. Я не желаю вам зла». Последнее заявление было откровенно смехотворным, что я сама не понимая, почему засмеялась. Да так, наверное, как никогда в жизни. Живот скрутило, скула свело, в голове зазвенели мерзкие колокольчики, Но не получалось успокоиться. Я хотела, понимала, как глупо, но смех душил, воздуха не хватало. Хохот смешался с кашлем. Довольно. Я бы сказала, что импат одним щелчком пальцев выключил мои эмоции, но ему и щелкать не пришлось. Я просто резко успокоилась, стараясь отдышаться, стереть слезы со щек. Лицо горело, щеки болели, наведенные чужие эмоции ушли, оставив пустоту внутри. Или я слишком устала от смеха. Оказывается, веселье бывает очень утомительным. Я надеюсь, демонстрация моих скромных умений хватило, чтобы вы не наделали глупостей. Мужчина не шевелился, смотрел на меня, все никак не способно отдышаться. Представляю, как жалко выгляжу со стороны. Сижу на полу в слезах от смеха, раскрасневшаяся, судорожно дышащая. Да уж, его скромные способности прожали воображение. Что вам нужно? Еще и голос сел. «Отлично». «Мы просто поговорим, вы ответите на мои вопросы, и я вас отпущу». «Просто?» «Просто. Вы ответите честно, об этом я позабочусь». «И что вы хотите знать?» «Все, что вам известно про лекарство «Не больше, чем вам, это точно. И здесь даже не соврала». «Вы его почти сделали, так?» Импат присел напротив меня на корточки, заглянул в глаза... Смотреть нельзя, это усиливает воздействие, но отвернуться не выходило. Не так. Я жала челюсти и для верности рот зажала. Не хочу ничего говорить. Бросьте, маэстрос, вы все равно не сможете сопротивляться. Если быстро все расскажете, вам же легче. И в голосе измененным артефактом слышится участие. Он мне серьезно сочувствует? Или мне кажется? Или я ловлю его эмоции, что вернее всего... Ведь чтобы ощущать мои эмоции, ему так нужно раскрыться. «Вы смогли обойти выжигание магии?» И снова тяжесть наваливается на плечи свинцовым плащом. «Я буду молчать, молчать, молчать». «Да». «Теперь, кажется, больше всех я ненавидела себя». «Не вините себя». И «Эта глупая жалость, которая сквозит в чужих чувствах, заодно ее хочется убить, сволочь». Я же говорю, чем быстрее ответите, тем быстрее все закончится. А потом что? Не знаю, как нашла в себе силы на встречный вопрос. Отпущу вас, конечно. Я не воюю с женщинами. Зато воюете с целым государством. Напротив, я минимизирую потери. Итак, как вы обошли выжигание? Слова в себе я буквально давила в зародыше, так что прихватило дыхание. Только долго без воздуха не продержаться. Реликтовый василиск. Я скорее выдохнула, чем ответила, и тут же сделала судорожный вдох. Неужели? Он у вас есть? Нет, нет и никогда не было. Это именно то, что я хотела ответить. Хотела, но не смогла. Да. Где? Я застонала, борясь с собой. Да что же это такое? «Маэстрес, мне всего лишь нужна его кровь. Она у вас есть?» «Да». Я никогда не замечал за собой привычки грызть ногти. Сейчас же я кусала пальцы, вцепилась зубами в ладони, кусила до крови и все равно не помогло. «Где?» «Продолжите сопротивляться, я усилю воздействие». Он знал, что говорил. Этот человек мастерски пользовался своим даром. «Куда там майку?» Я всё-таки пробовала строить щиты, дотягиваться до магии. Всё без толку. Щиты рассыпались, как песчаные, магия не отзывалась, эмоции захлёстывали. Не получалось, что бы я ни пыталась делать, ничего не выходило. Даже собственное тело мне не принадлежало. Я сидела и смотрела на мучителя, как кролик на удава. И давление только увеличивалось. Оно возрастало, оглушало, опустошало. Проклятая чёрная колба лежала в кармане куртки. Даже не зная, зачем я ее взяла. Не захотела оставлять дома, решив, что со мной безопаснее. Идиотка, вот как есть идиотка. С собой. Чужое удивление, сменившееся радостью, полоснуло по оголенным нервам. Будто в открытую рану пальцем ткнули. «Отдайте». Нет, даже не знаю, как нашла в себе силы отказать. Сама удивилась, как я так смогла. Мы встретились взглядами... Чёрные, как сама бездна, глаза смотрели пристально и осуждающе. Как смотрят нашкудившего нашкодившего ребёнка. «Отдайте, маэстрес, мне не хочется применять ещё и физическую силу. А глубокое эмпатическое воздействие, как вы знаете, действует на разум разрушительно. Отдайте по-хорошему». Я сжала кулаки, сильно чувствуя, как ногти впиваются в кожу. Глупо сопротивляться, но я попробую. Мужчина вздохнул. Тяжело и грустно, но эмпатии применять не стал, иначе бы просто заставил отдать пробирку, да еще приползти для этого к нему на коленях. Но он встал сам, это же поднялась. Пусть ноги держали плохо. И отходила, насколько возможно, пока не наткнулась на стену. Но мужчина в три больших шага преодолел разделяющее нас расстояние Стоя вплотную, человек казался совсем подавляющим, высоким, ощутимо выше, меняя сильнее. Руки в перчатках коснулись моего левого кармана. Но там ничего не было. в Правый карман, там лежали ключи. Эмпатия обоюда – острое оружие. И я улавливала отголоски его собственных чувств. Предвкушение, волнение, легкое возбуждение. Ему нравилось стоять рядом и дотрагиваться до меня. Нравилось ощущать собственную власть, всецело контролировать ситуацию. А ведь он и не обыскивал толком, не обшаривал карманы, а всего-то считывал мои эмоции – и понял, что во внешних карманах ничего важного не лежит. Его рука потянулась к моей груди, где во внутреннем кармане лежала пробирка, и я испугалась. Того ли, что незнакомый мужик сейчас меня облапает, или что найдет пробирку, или всего и сразу... Но на секунду я сбросила ярмой чужой воли, дернувшись в сторону. И, конечно, почти сразу попалась. Меня вернули на место, практически прижав к стене. И теперь, в довершение всего, я ощутила чужое удовольствие. Все-таки интереснее, когда жертва сопротивляется. Такая наглость предала сил, и я сосредоточилась, стараясь применить магию, пусть сконцентрироваться совсем не выходило Но, подавив мои жалкие попытки сопротивлением, Патрас пахнул края куртки и залез во внутренний карман. Конечно, он уже догадался, где искать. Я в ответ цепилась в его запястья забравшись пальцами под плащ, наткнулась на какой-то браслет. Мужчина дёрнул руку, доставая пробирку, а я ухватилась, за что смогла, поняв, что всё напрасно. От обиды и отчаяния хотел закричать или на худой конец выругаться, но слова застряли в горле. Нащупанный мною браслет порвался и рассыпался. В ладони лежала нитка с оставшимися бусинками. Не браслет. Чёткий. Вот и характерный пушистый кончик. И я уже абсолютно точно видела их на руке. «Владельца». «Мясского банка». Мы стояли напротив друг друга. Я сжимала оставшиеся бусины, он держал в руке пробирку. Запоздала мелькнула мысль, что стоило бы притвориться и сделать вид, что я ничего не видел и ни о чем не догадалась. Но, как говорится, хорошая мысля. «А ведь я действительно собирался вас отпустить». Айрат Лекхар снял маску и скинул капюшон. «Просил не сопротивляться». Савьер вас другом считал. Зачем-то, сказала я, вряд ли лекар проникнется и пожалеет осадейным. И его мне тоже жаль, но он слишком близко подобрался к нашим исследованиям. Моя семья готовила все десятилетиями, если не столетиями, с самого падения Мясской империи. Я не имел права рисковать, но ваш муж оказался удивительно живучим. Или, вернее сказать, ему повезло с такой женой? Мясит улыбнулся. Я же смотрела и не понимала, как же мы раньше не догадались. Мяско им пережили сильнейшие эмпаты. Никто больше не смог починить драконов. «Зачем вы все это делаете? Хотите отомстить всему миру, выпустив чуму?» «Что вы, мэстрос, какая месть!» Мужчина убрал пробирку с кровью Василиска под плащ и устало покачал головой. «С каким-то мстительным удовольствием я поняла, что и ему эмпатия дается не так уж легко» то лучше, чем и знает, каково это потерять всех и все. Когда ночью от погребальных костров светло, как днем. Когда эпидемия опустошает город за городом. Нам рассказывают это в детстве, всем потомкам империи. Мы дорожим своими корнями. Тогда зачем это все? Чего вы добиваетесь? Легкар не обязан был отвечать, кто я вообще, чтобы задавать вопросы. Но он ответил легко, будто я спрашиваю очевидную вещь. «Я потомок императора, Местрес, и всего лишь хочу вернуть свое по праву. Трон и власть». Я уж подумала, что ты впрямь серьезная». Айрат засмеялся, но сразу оборвал смех, главная боль от эмпатии и неприятная штука, понимая. «Всего-то, Местрес, и мне не нужно мертвое государство, населенное призраками. Никто никогда не собирался выпускать чуму. Мы долгие годы исследовали её, чтобы научиться контролировать. И научились. Вот только проблема возникла совсем неожиданно. Василиски закончились, да? Именно. Для чумы нужно лекарство, а создать его без крови истинных василисков невозможно. Обычный человек не выживет. Маг останется без магии и в конечном счёте тоже умрёт. «А зачем вам кого-то лечить?» Мужчина посмотрел на меня несколько снисходительно. Потом взглянул на наручные часы и вздохнул. «К сожалению, маэстрес, я немного спешу. Но обещаю вам все рассказать как-нибудь потом, в другой раз. Все-таки вы мне очень помогли». Больше я ничего сказать не успела, потому что перед глазами опустился черный занавес, и наше представление подошло к концу.